В марте 1897 года Санкт-Петербургское охранное отделение располагало информацией о том, что после ликвидированной группы «Союз» сформировалась новая группа под тем же названием. Находясь в доме предварительного заключения, революционер Катин Ярцев Попросил стражника передать письмо его брату Владимиру, который находился на свободе. Тот согласился выполнить просьбу заключенного. И, конечно, письмо Катина Ярцева сначала попало в охранное отделение. Там определили, что оно зашифровано и направили для дешифровки в департамент полиции. Дешифровка письма была не совсем удачной, но из содержания было понятно, что автор рекомендовал своему брату Владимиру с целью выпуска прокламаций посадить Конкордию за машину, а Веру за мимиограф. Для их розыска – Стали проверять версию о том, что «Конкордия» и «Вера» могут заниматься на каких-либо женских курсах. Надеждой было то, что имя «Конкордия» редкое и круг розысков сузится. Чиновники охранного отделения просмотрели все списки лиц занимающихся на женских курсах в Санкт-Петербурге. Среди них обнаружили трех женщин по имени Конкордия. Одна из них была армянка, другая в том возрасте, когда уже не до активного участия в революционной деятельности. Третья, Конкордия Захарова, обучалась на курсах профессора Лезговта. Ей было уделено внимание охранного отделения. За Захаровой установили скрытые наружные наблюдения. Вскоре филеры зафиксировали ее встречу с Владимиром Катиным Ярцевым. Затем Конкордия встретилась со слушательницей рождественских курсов Верой Катюховой. Согласно рекомендациям брата, Владимир организовал издание нелегальных листовок с помощью «Конкордии» и «Веры». Скрытым наружным наблюдением были выявлены и другие участники Нового Союза, которые занимались приобретением бумаги, краски, а также распространением листовок. Наступил момент, когда всех их арестовали. Во время обыска у них на квартирах обнаружили и изъяли множительную технику, отпечатанные листовки и другое. Но вскоре после окончания разыскной операции появились нелегальные издания нового союза, которые распространялись среди рабочих. Изучение листовок показало, что были отпечатаны на гектографе. Месяц спустя вновь Появились новые листовки, на них было обозначение, свидетельствовавшее о принадлежности листовок к нелегальной типографии под названием Трибун. Тайная агентура охранного отделения получила задание обнаружить место издания из листовок с указанным обозначением вскоре от тайного агента Варламова. Поступило сообщение, что нелегальная типография находится в городе, название которого начинается на букву Н. Было понятно, что речь шла о Нарве или Новгороде. Одновременно филеры установили молодого человека, распространявшего листовки. В субботу утром он пришел на вокзал, а вечером уехал из Санкт-Петербурга. На станции Балагое наблюдаемый вышел из поезда и, пересев на другой, прибыл в Новгород, посетив один из домов на окраине города. Через некоторое время молодой человек вышел из этого дома с мужчиной, И они вместе направились в исторический музей, который находился в Новгородском Кремле. Первый наблюдаемый через полчаса вышел из музея, сев на пристань, на пароход, прибыл в Чудов, где пересел на поезд и приехал в Санкт-Петербург. Его личность установили без особого труда. Это был Ильин.